Глава тридцать вторая Она встала и налила им обоим еще по стаканчику. — Томми, — сказала она, — нам с тобой нужно хорошенько поговорить. Томми внимательно разглядывал Риту Кортес, пока она говорила, и то, что он увидел, ему понравилось. Она была маленького роста, как и он сам, и как Рози. Он ничего такого не подумал, просто он не мог не оценить ее изящные фигуры, ее густых, коротко остриженных темных волос и того, как быстро она, похоже, прониклась к нему доверием после столь неудачного начала их знакомства. «Я всего пару лет занималась патрулированием улиц», — сказала она. «Все остальное время я служила в архиве, и у меня это хорошо получалось». Барри то и дело заходил ко мне за чем либо личным делом или чем-то еще, и я всегда очень быстро находил ему нужные бумаги. Затем, когда он из-за чего-то не поладил с капитаном нашего участка, он решил подать в отставку и заняться частными расследованиями. Он пригласил меня на ленч и выложил мне все свои планы, и мне это очень понравилось. Мне надоела служба в архиве, поэтому, когда он предложил мне работать у него... Я воспользовалась этим случаем. Все получилось очень неплохо. У Барри было множество знакомых в полиции и суде, так что он всегда мог навести нужные справки. Он был хороший сыщик и многого добивался для своих клиентов, так что дела у нас шли неплохо. Она встала, подошла к картотечному ящику и начала просматривать записи. Это дело Маринелла было, однако, нашей первой попыткой заработать действительно хорошие деньги. Барри предложили сто тысяч, если он найдет его. — Это неплохие деньги, — согласен, — сказал Томми. — А кто его нанял? Рита перестала просматривать дела и посмотрела на него. — Попозже, может быть, я скажу тебе, — сказала она и снова вернулась к своим карточкам. Возможно, она, в конце концов, не так уж и доверяет ему. — Что-нибудь удалось там найти? — спросил он. — Нет пока. У баре был сейф. Она кивнула. В правой тумбе письменного стола то, что выглядит как два выдвижных ящика, на самом деле дверца. Он так и не дал мне шифра. Томми открыл дверцу и осмотрел сейф. Слишком хорош для меня. Он начал выдвигать ящики стола, ощупывая их кромки и днище. Что вы делаете? Готов спорить, он где-нибудь записал шифр. Большинство людей не надеются на свою память. Он продолжил осмотр стола. Если шифр был записан где-то в столе, то мирно уже побывала в сейфе. — Его жена? — она кивнула. — Я уверена, что она тщательно обыскала весь кабинет. Она вдруг подняла голову от ящика с картотекой. — Компьютер, — сказала она. Томми обернулся и посмотрел на устройство, стоявшее на встроенном шкафчике у стены. Он часто им пользовался? Да каждый день. Хранил в нем всевозможные записи. Она подошла к компьютеру, включила его и села, дожидаясь, пока он загрузится. — В какого рода файле это могло бы быть? — спросил Томми, заглядывая ей через плечо. вероятно, в отдельном файле, если я правильно понимаю, как рассуждал Барри. Он был очень аккуратен и организован для полицейского. Она нажала несколько клавиш и стала смотреть, как компьютер высвечивает на экране список директорий. Попробуй разное, сказал Томми. Она вошла в эту директорию и повела курсор вниз по списку файлов, остановившись на файле безопасность. Она открыла его. Ага, сказал Томи, когда на экране появилась колонка цифр. Это оказалось просто. Могло бы быть куда сложнее, если бы вас не было тут, сказала Рита. Не знаю, как долго бы я еще возилась, пока не догадалась посмотреть, что там есть в компьютере. Тут есть кое-что еще, сказал Томи, показав на файл, озаглавленный "Партнер". Рита открыла этот файл. и начала читать. — Это оно, — сказала женщина. — Он записал здесь весь план нашего сотрудничества в будущем. — К сожалению, нельзя подписать документ, имеющийся только в компьютере, — сказал Томми. — Где-то должна быть распечатка. — Пора открыть сейф, — сказала Рита. Она распечатала шифр, затем встала перед сейфом на колени и начала крутить ручку. Через несколько секунд она открыла его и стала рыться в бумагах. — Вот они! — воскликнула она. — Подписаны и нотариально заверены. И всего две недели тому назад. — Рад за вас! — сказал Томми, хлопнув ее по спине. — Здесь есть и копия завещания? Она полистала страницы, пока не нашла то, что хотела. тут есть ссылка на документ о партнерстве и говорится что дело переходит ко мне это здорово рита сказал томми искренне радуясь за нее может тебе лучше сделать копии этих бумаг и положить их обратно в сейф чтобы мирно могла их там найти так она не сможет тебя надуть рита подошла к копировальной машине у стены сделала копии и положила оригиналы обратно в сейф. — Здесь вот еще что есть, — сказала она, протягивая Томми фотографию. — Барри мне ее показывал. Это Маринелла. Однако я сомневаюсь, что она сейчас так выглядит. — Да, это было снято, по крайней мере, пятнадцать или двадцать лет назад, если верить клиенту. — Ты сказала, что работала в архиве Лос-Анджелесской полиции. Когда Маринелла украла эти деньги... Клиент обращался к полиции? Если да, то там могут быть некоторые ценные сведения. Рита покачала головой. — Это такие люди, которые предпочитают сами заниматься розысками интересующих их лиц, если ты понял мой намек. — Я понял. Ты готова сказать мне, кто этот клиент? Рита плюхнулась на свой стул. — — У меня такое чувство, что ты не все рассказал мне о том парне из скиуэста Что ты имеешь в виду? — Ты сказал, что он был убит. Кто это сделал? — По правде сказать, я еще не докопался до этого. Есть один подозреваемый, но я не верю, что он виновен. Мой начальник, однако, в это верит. — Жена в это замешана? — Это одна из версий. Если она знала о прошлом своего мужа и имела доступ к его деньгам, то она, видимо, из таких, кто мог бы его укокошить. В последнее время Томми редко думал о чем нибудь кроме этого, но он обдумал это снова. Она на редкость хладнокровная стерва. Однако я сомневаюсь, что она могла бы провернуть это самостоятельно. Она произвела на меня впечатление женщины, которая всегда зависела от того, как она выглядит, чтобы заставлять мужиков делать то, что она хочет. И я думаю, что это случилось, наверное, и в этот раз. — Сколько лет этой леди? — Ну, я бы сказал, тридцать с небольшим. — Маринелла сейчас должно быть... — Ну, шестьдесят с небольшим, — сказала Рита. — Ты думаешь, мадам обменяла его на более новую модель? Томми улыбнулся. — Великие умы мыслят похоже. Тебе нужно было бы стать сыщиком. Она улыбнулась. — Вполне возможно. А как зовут жертву убийства? Томми покачал головой. — Не сейчас. Тут есть еще кое-что. — Что же? После того, как ты скажешь мне, кто твой клиент, я хочу встретиться с ним, и мне не хотелось бы, чтобы он уже знал про убитого, если только Барри не успел ему об этом сообщить. Больше половины шансов за то, что этот тип не был Маринелла. И если это так, то я не хочу, чтобы свора наемных бандюк нагрянула в мой город и накинулась на его вдову. Ладно, пусть даже она и в самом деле настоящая мужаубийца, но она может не быть миссис Маринелла и не должна платить по счетам за его грехи. Я понимаю, о чем ты. Итак, кто твой клиент? — Не торопись. Ты хочешь, чтобы я тебе все рассказала, а сам кое-что утаиваешь. Это нечестно. — Жизнь довольно нечестная штука, дорогуша. Но иногда она справедлива. Я стремлюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы так оно и было, и по отношению к тебе тоже. Она внимательно посмотрела на него. — Ты женат? Томми рассмеялся. — Даже очень. — Какая жалость. Все хорошие парни женаты. «Вот что я скажу тебе, Рита. Ты сведи меня с клиентом, и когда я буду уверен, что все мои тылы прикрыты, я расскажу тебе все до конца». Рита посмотрела на свои часы. «Его контора пока закрыта. Пойдем со мной, я угощу тебя завтраком». Она встала и пошла к двери. Томми поплелся вслед за ней.